Остаток дня Данила провел лежа на постели и пялись в потолок. Ему ничего не оставалось, как думать, размышлять, строить планы, мечтать. Столько мыслей разом у него не появлялось с того самого дня, да никогда у него не было столько мыслей. Обычно все свободное пространство черепной коробки занимала сеть, с ее играми, рекламой. обнаженными девушками, виртуальными путешествиями, взрывами адреналина и мельтешением человеческих историй. И валявшемуся на скрипучей кровати Даниле очень этого не хватало. Настолько одолели его мысли, планы, мечты. Недолго же его черепушка оставалась пустой. До вечера больше никто не появился. Перед ужином в казарму заскочил паренек. Данила его раньше не видел, позвав в столовую. Спускаясь вниз на пару с Ромкой, Данила опять размышлял. Он вдруг осознал, что никогда не сможет назвать это безупречно чистое место жральней. Поужинав еще с десятком парней, среди них сидела непривычно хмурый, молчаливый Костя. Друзья вернулись в казарму. «Ну что, спать?» «Ага», – ответил Данила, сидя на кровати и уставившись на ладони. Иссохшие русла рек исчезли из его воображения. «Послушай, Ромыч, а может, я сегодня один посплю? Можешь тоже отдохнуть. Не надо меня больше сторожить». Данила неловко улыбнулся, взглянув на Ромку. «Конечно, я и сам хотел предложить». Данила кивнул, понимая, что принял правильное решение. Но призрачный голосок внутри головы сомневался в этом. С неспокойной душой он все же заснул в одиночестве.